— Забрали? Куда? — спросила Люси. — Они направлялись на север, когда их видели в последний раз, а мы все знаем, что это значит. — Вы знаете, но мы-то нет, — возразила Сьюзен. Мистер Бобер снова мрачно покачал головой. — Боюсь, это значит, что его увели в ее замок. — А что с ним там сделают? — взволнованно спросила Люси.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 или спрятаться и подождать пока она куда нибудь уйдет или ну должен же быть какой то выход этот фаван спас нашу сестру с риском для собственной жизни мистер бобер мы просто не можем покинуть его чтобы он чтобы она сделала это с ним бесполезно сына дама даже и пытаться не стоит особенно вам четверым но теперь когда аслан уже в пути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 — Опасен, — повторил мистер Бобер, — разве ты не слышала, что сказала миссис Бобриха? Кто говорит о безопасности? Конечно же он опасен, но в то же время добр, хоть и царь зверей, я же тебе сказал. — Я очень-очень хочу его увидеть, — воскликнул Питер, — даже если у меня при этом душа уйдет в пятки.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 — спросила Люся. — Самый верный способ ему помочь — встретиться поскорее с Асланом, — сказал мистер Бобер. — Как только он будет с нами, мы начнем действовать. Но и без вас тоже не обойтись, потому что существует еще одно предсказание. Когда начнет людское племя в править всеми, счастливое наступит время. Так что теперь... Когда вы здесь, и Аслан здесь, дело, видно, подходит к концу. Рассказывают, что Аслан и раньше бывал в наших краях, давным-давно, в незапамятные времена. Но дети Адама и Евы никогда еще не бывали здесь. «Вот этого я и не понимаю, мистер Бобер», — сказал Питер. «Разве сама великая колдунья не человек?» Она хотела бы, чтобы мы в это верили, именно поэтому претендует на королевский престол. Но она не дочь Адама и Евы, и произошла от вашего праотца Адама и его первой жены Лилит, которая была джиншей. Вот какие у нее предки с одной стороны, а с другой — это великаны. Нет, в колдунье мало настоящей человеческой крови. «Потому-то она такая злая», — добавила миссис Бабриха от кончиков волос до кончиков ногтей. — Истинная правда, — подтвердил мистер Бобер. — Насчет людей, может быть, два мнения, не в обиду будет сказано всем присутствующим, но насчет тех, кто по виду человека на самом деле нет, двух мнений быть не может. — Я знавала хороших гномов, — сказала миссис Бобриха. — Я тоже, если уж о том зашла речь, — отозвался ее муж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 Если бы она узнала, что вас четверо, я бы не отдал за вашу жизнь и волоска из моих усов. Ребята были так поглощены рассказом мистера Бобра, что не замечали ничего вокруг. Когда он закончил, все погрузились в молчание, которое прервала Люси, вдруг воскликнув: "Послушайте, где Эдмунд?" Они с ужасом поглядели друг на друга и тут же посыпались вопросы. Кто видел его последним?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 Ребята бегали вокруг хатки, выкрикивали имя брата, пока не охрипли. Бесшумно падавший снег приглушал их голоса, и даже эхо не звучало в ответ. «Как все это ужасно!» — сказала Сьюзен, когда, наконец, отчаявшись найти брата, они вернулись в дом. Ах, лучше бы мы никогда не попадали в эту страну!» «Не представляю, что нам теперь делать, мистер Бобер!» — сказал Питер. «Делать?» отозвался тот, успев к этому времени надеть валенки. «Делать. Немедленно уходить отсюда, у нас нет ни секунды времени. Может быть, лучше разделиться на группы, — сказал Питер, — и пойти в разные стороны. Кто первым его найдет, сразу вернется сюда и... — На группы, Сына дамы и Евы, — удивился мистер Бобер. — Зачем? — Чтобы искать Эдмунда. Зачем же еще? — Нет смысла его искать как это нет смысла воскликнула сьюзен он ведь где то недалеко и мы должны его найти почему вы говорите что нет смысла его искать по той простой причине сказал мистер бобер что мы уже знаем куда он ушел все с удивлением взглянули на него неужели вы не понимаете он ушел к ней к белой колдуньи он предал нас о что вы что вы, он не мог этого сделать воскликнул сьюзен — Вы так думаете? — с сомнением произнес мистер Бобер и пристально поглядел на ребят. Слова замерли у них на губах, потому что в глубине души каждый из них почувствовал, что так именно Эдмунд и поступил. — Но как он найдет дорогу к ней? — сказал Питер. — А он был уже в Нарнии? — спросил мистер Бобер. — И один? — Да, — чуть слышно ответила Люси. — Кажется, да. А вам он рассказывал, что тут делал? Нет. Тогда попомните мои слова. Он уже встречался с белой колдуньей, встал на ее сторону, и она показала, где ее замок. Я не хотел упоминать об этом раньше, ведь он вам брат и все такое. Но как только увидел его, сказал себе, на него нельзя положиться. Сразу было видно, что он встречался с колдуньей, отведал ее угощение.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 Держаться от нее подальше? — Я не понимаю, — проговорила Люси. — Ну как же? Ведь она ни на минуту не забывает о четырех тронах в кэр -Паравале. Стоит вам оказаться у нее в замке, и ваша песенка спета. Не успеете вы и глазом моргнуть, как в ее коллекции появятся четыре новые статуи. Но она не тронет вашего брата, пока в ее власти только он один — Попробует использовать его как приманку, чтобы поймать остальных. — А неужели нам никто не поможет? — расплакалась Люси. — Только Аслан, — сказал мистер Бобер, — мы должны повидаться с ним. Вся наша надежда на него. — Мне кажется, мои хорошие, — добавила миссис Бобриха, — очень важно выяснить, когда именно ваш братец выскользнул из дому.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 Минут через двадцать будет здесь. — Ты совершенно права, миссис Бобриха, — сказал ее муж. — Нам нужно отсюда выбираться, не теряя ни секунды.